Вячеслав Панов Удачный эксперимент В книге присутствует ненормативная лексика Рыбалка в этот раз удалась Саша приехал на реку в 4 утра Река не широкая, но по порыбачить места вполне хватает Вокруг лес смешанный шумит По берегу дубы растут Пахнет рекой, прелой хвоей Утреннее солнце уже пригревает и тишина вокруг. Только птицы поют, и ветерок шумит зеленой листвой. Сашка уже вытащил двух шурят и одну сорожку. Уже минут сорок, как не клюет. Можно перейти ниже по течению. На другом берегу поляна. На ней большая выжженная площадь. Похоже, траву ужгли или костер не потушили. Саша взмахом руки отогнал настырных комаров. Поплавок дернулся и резко ушел под воду. Саша потянул удочку. Леска натянулась, как струна. Удилище выгнулось дугой. Саша вытянул приличную щуку на берег и улыбнулся. С таким уловом можно и домой ехать. И на уху хватит, и вечером пожарить под рюмочку водки. Саша сидел на диване и смотрел очередной сериал про борьбу честных ментов и продажных полицейских. В кино оно само собой победят честное. Жена Саши хлопотала на кухне. Завтра всем на работу, и нужно приготовить еду, чтобы взять с собой. Щука была уже съедена. Правда, жена Саши есть рыбу отказалась, мотивируя отказ тем, что он задолбал и рыбалкой, и рыбой. Дома было чуть прохладнее, чем на улице. Летний вечер принес долгожданную прохладу. Но Саша все равно вспотел. Он чувствовал легкое недомогание и ломоту в суставах. Странное ощущение, будто он заболел, но летом не болеет. Ведь не холодное пиво, которое он пил после рыбалки, его свалило. Этого просто не может быть. Он встал, чтобы сходить покурить, пока началась реклама, но сразу сел обратно на диван. Приступ сильного головокружения. Саша почувствовал под носом что-то горячее. Пересиливая слабость, он коснулся пальцами верхней губы и посмотрел на них. Пальцы были в крови. Александр повернулся в сторону большого зеркала, которое располагалось на дверце шкафа и не поверил своим глазам. Из носа и из глаз текла кровь. Рот открыт, ему вдруг стало трудно дышать, и резкая головная боль сдавила виски. Он хотел позвать жену, но из глотки послышался только хрип. Боль в голове стала нестерпимой, и Саша, закрыв глаза, потерял сознание. Вера закончила жарить картошку и котлеты и поставила на плиту чайник. Она пошла в комнату, посмотреть, чем занимается ее муж. Обычно он периодически выходит на площадку в подъезд покурить, а тут чего-то притих. Вера зашла в комнату и замерла. Ее муж сидел в кресле с закрытыми глазами, и лицо у него было в крови. Вера вскрикнула. «Господи, Сашка, что с тобой?» Женщина бросилась к мужу. Она начала трясти мужчину за плечи. «Саша, милый, очнись! Да что с тобой такое?» Вера метнулась на кухню, где лежал ее мобильный телефон. Она схватила его и на ходу набрала номер скорой помощи. Когда она вернулась в комнату, Саша стоял к ней спиной. Она вскрикнула. «Саша, как ты?» Мужчина медленно повернулся к жене. Вера застыла, держа телефон в руке. Из носа и рта у Саши текла черная кровь. Глаза! Застыли и покрылись белой пленкой, через которую уже и не рассмотреть цвета глаз. Вера смотрела на мужа и не могла больше произнести ни слова. Саша медленно поднял руки в направлении жены и, зарычав, будто зверь, бросился на Веру. Повалив женщину на спину, забрызгивая лицо жены и все вокруг своей кровью, Саша вцепился в лицо Вере зубами и вырвал кусок щеки. Начал размашисто бить кулаками в лицо женщину, которую еще два часа назад обнимал на кухне.